Глава 17. Не дают покоя. Ирала, упершись руками в сиденье и подавшись чуть вперед, одним мощным ударом ноги просто вынесла боковую дверь, которая раньше вообще-то отъезжала в бок Теперь же, кувыркнувшись в воздухе и пролетев метров десять, она остановилась только по причине столкновения со стеной. Интересно, сколько же у нее силы в единицах сервера? Потому как в ее личном интерфейсе отображается значение в 12 единиц, Но при этом она явно сильнее даже киборгов, которые своими имплантами дотянули ее до 15. В образовавшийся проем скользнула кастра моментально уходя перекатом в сторону, чтобы затруднить стрельбу по ней от возможного противника. Следом сунулся уже я, на ходу подхватывая один из ристеров, который мне протянула Ирала. Восстановление каждого элемента из состояния миниатюризации занимает всего пару секунд, но в боевых условиях это слишком долго. А в рюкзак Ирала в целом состоянии влезли только мои ристеры, ну и холодняк. На миникарте один за другим расцветают метки противников по мере того, как Кастро, выходя из переката, в рывке к ближайшей подворотне крутит головой. Я, прижавшись левым боком к обшивке кабины и держа пистолет-пулемет в правой руке, прикрывал эвакуацию остальных. Стрелять сейчас было опасно, ведь все метки были белыми, а покраситься по неосторожности от чего то не горю желанием. Вот уже Телорн выскочил, держа на руках Литару и прикрывая себя и ее энергетическим щитом. Может, это все-таки моя паранойя перестаралась, и мы сейчас спокойно выгрузимся? Замечаю, как в здании напротив меня, примерно этаже на пятом, расцветает характерная яркая вспышка. Нет, не ошибся. Просто вон тот водитель только заскочил в тамбур здания. А я тем временем уже ору во все горло, ведь рации тоже лежат у Ирала в рюкзаке. «Ракета!» Делаю буквально три или четыре шага в сторону, пытаясь набрать разгон, и рыбкой ныряю вперед. Попутно, как-то отрешенно, мозг успевает зафиксировать два момента. То, как часть меток меняет свой цвет на красный, а также в моем мозгу отпечатывается картина, которую я, наверное, еще долго не забуду. В длинном прыжке, чуть нагнув голову, мимо меня проносится ирала, в каждой руке зажав по одному вяло трепыхающемуся телу, в которых с первого взгляда угадывались кварцы и саргас. Прям картина маслом. Два бесстрашных воина спасают прекрасную деву. Ну или наоборот. Перед столкновением с асфальтом, едва успеваю вытянуть руки, согнутые в локтях, перед лицом. Жесткое приземление. Я сразу отталкиваюсь правой рукой, чтобы как бревно закатиться за какой-то железный ящик, который почему-то очень сильно напоминал мусорный. Взрывная волна чуть не выдавила из меня все внутренние органы, зажав мое тело между контейнером и стеной. А раньше между ними было метра три. Отстраненно зафиксировало мое сознание. С момента, как водитель выскочил из машины, прошло всего секунд семь, но в эти секунды уже успела втиснуться масса событий и одна ракета. Похоже, от ракеты нас спасло исключительно то, что стрелок ждал, пока водитель выйдет из зоны поражения, иначе мы бы сейчас дружно прожаривались в останках машины. Ну или отдыхали, красочно раскинувшись по доступному пространству. Рука тут, нога там. Сразу же, как давление контейнера на меня прекратилось, оттолкнул его немного в сторону, при этом скрипнув зубами от боли. Вот гады, еще и дебаф повесили. Трещина в третьем ребре с правой стороны. Минусов он не давал, но при движении периодически вызывал небольшие вспышки боли. Если судить по фреймам группы, досталось только мне. Потому как только у меня отсутствовало 12 единиц здоровья, тогда как у остальных полосы здоровья были полные. Подобрав под себя ноги, резко стартанул с места в направлении подворотня, в которой, по идее, должны были скрыться остальные члены моей команды. Но дорогу мне преградила открывшаяся дверь, из которой попытался выскочить боец в облегчённом комплекте брони тёмно-серого цвета, сжимавший какой-то краткоствольный автомат. Настолько близко это произошло, что я успеваю только подпрыгнуть и сгруппироваться, врезаясь всей массой тела в противника и заваливая с ним внутрь помещения, прижимая коленями его грудную клетку к полу. Глубину своей ошибки я осознал, только когда, немного приподняв голову, заметил еще пятерых бойцов, стоявших наготове один за другим, которые, похоже, собирались выскочить вслед за первым. Меня спасало только то, что я до сих пор в правой руке продолжал сжимать пистолет-пулемет. Сразу вскинув левую руку, бью по стволу автомата, который практически смотрел мне в лоб, буквально за доли секунды до того, как боец вжимает спусковой крючок. Но первая пуля все равно успела пройтись по касательной, сорвав кожу на голове длинной полосой, которая начиналась чуть левее центра лба и протянулась аж до самой макушки. Буквально вторым движением я уже вжимаю спуск на своем ристере и вскидываю его дуло перед собой. Учитывая, что я нажал спуск одновременно с движением оружия, первые семь, может, десять пуль ушли в пол. Точнее, должны были уйти в пол. Но к огорчению бойца, который пытался выскочить самым первым и находился сейчас подо мной, весь этот небольшой веер свинца он принял на себя. Убить это его не убило, но вот болевой шок его явно не обойдет стороной, ведь динамическое повреждение еще никто не отменял, а у него явно броня не особо рассчитана на компенсацию динамического удара. Еще пара патронов прошла между ногами стоящего передо мной бойца, а вот все остальные уже впились в его броню, начиная от паха и до груди. Пистолет-пулеметы, наверное, с самого начала их производства страдали на точность, и вести с ними бой на дистанциях свыше 50 метров, в основном пустой расход боеприпасов. Вот только компенсируют они это своей скорострельностью, выплевывая за секунду не менее 10 патронов, а чаще всего намного больше, превращая этот класс оружия на близких дистанциях просто в изделие по изготовлению кровавого фарша. Левый глаз только начала заливать кровь из раны на голове, а я уже взглядом цепляюсь за ребристый цилиндр с такой знакомой маркировкой в подсумке парня подо мной. Эм, может, не парня, а девушки, бог его знает. Знакомиться времени не было. Шлем он. Она. Короче, оно шлем не снимало. Первичные половые признаки за бронежилетом не рассмотреть. Стоп. Блин, опять у меня сознание начинает уплывать в сторону, и в голову лезет всякий бред. Радует только, что весь этот поток сознания чаще всего укладывается в доли секунды. Сжав в левой руке круглый бочонок плазменной гранаты вместе с небольшим гранатным подсумком под одну гранату, прыгаю спиной вперед, стараясь вылететь обратно на улицу, при этом надеясь, что не промажу мимо дверного проема. Уже в полете успеваю заметить, что тут не чека с кольцом, а большая кнопка в верхней части гранаты. И еще внизу небольшой маховик с делениями, поворот которого отвечает за задержку перед взрывом. Прочувствовав приземление посредством жесткого удара по ней, большим пальцем откинул клапан подсумка и, выпустив пистолет-пулемет из ладони, сквозь ткань подсумка крутанул на обум-замедлитель и сразу же вдавил кнопку активации гранаты, после чего метнул ее обратно в коридор, который только что покинул. Снова подхватив Ристер, перекатившись, на максимальной скорости рванул в проход между зданиями, где держал оборону мой отряд. Гулкий хлопок и висок опалило дыханием плазмы, вырвавшейся из узкого коридора. А у меня в глазах потемнело из-за вспышки боли в ребре от резкого старта. Поэтому до своих я добрался практически вслепую. Только по мощным крупным рукам, подхватившим и быстро уложившим меня на спину, я понял, что попал в лапы Тилорна. «Обстановка», — сразу же задал вопрос. «У нас всё хорошо!» Сразу же обрадовал меня голос кварца, пока Тилорн обрабатывал рану на голове, а у меня в глазах начали пропадать тёмные круги. «У противника минус три!» «Тогда минус пять точно, возможно, минус девять», — поправил я его, приплюсовав бойцов в том коридоре. «Эм, в общем, попытались взять нас нахрапом, но не ожидали, что мы будем сопротивляться. Сейчас они отошли, видно, поняли, что мы не по зубам им». «Скорее заблокировали нас и ждут группу в броне посерьезней, да с калибром покрупнее!» Пробурчал Тилорн, перейдя уже к моим ребрам, обмотав мне вокруг туловища какую-то ткань, которая резко затвердела, образовав жесткий каркас. «Да хрен там! Просто поджали хвосты, нарвавшись на рыбку не по зубам!» Начал накручивать себя кварц, но я его оборвал. Тилорн прав. Это необычные бандиты, слишком шикарное вооружение для них. Да еще и красных уровней я не заметил. А мы при этом, убив парочку, не покрасились. Значит, у них фигня подобная той, которую я использовал тогда в лаборатории. А такие просто так с нас не слезут. Какая у нас диспозиция? Нас заблокировали в небольшом проходе между домами, продолжил доклад Тилорн. Расположение немного патовое. Мы не можем высунуться, но и к нам сунуться остерегается. Этот выход прикрываю я с кварцем, противоположный Кастро и Ирала. В середине летара под присмотром Саргаса, который заодно делает полосу заграждения, чтобы в случае прорыва нам в спину не ударили. На мой взгляд, выход только один. Идти на прорыв, пока не подошло что-то более тяжёлое. Надо только определиться, в какую из двух сторон. В третью, — буркнул я, поднимаясь на ноги. Какую третью? Тилорн, ты как маленький. Всегда для движения есть как минимум шесть направлений. «Поэтому мы пойдем туда, где нас меньше всего ожидают», и быстро осмотревшись, поинтересовался. «Рации уже получили?» Получив подтверждение, продолжил задавать вопросы. «Амуницию всю получили?» Снова положительный результат. «Тогда мотнусь и я доэкипируюсь». Прикинув приблизительный маршрут от укрытия до укрытия, быстрыми перебежками через рваные интервалы времени двинулся вглубь такой себе подворотни, где мы заняли оборону. «Ситуация, конечно, неприятная, но радует, что мои ребята смогли буквально в течение минуты занять оборону и приготовиться к бою. Жаль, только большую часть защиты пришлось оставить на том складе. По габаритам в и ралы не помещалось. Добравшись до Саргаса, быстро переговорил с ним, и он начал минировать стену, чтобы организовать нам новый проход. Не зря же он меня уговорил напихать взрывчатки к Ирале почти на все оставшееся пространство после упаковки туда оружия». Убедившись, что Литара в относительном порядке, также перебежками двинулся к нашим девчонкам. Ирала уже ждала меня, сидя на корточках за непонятной пристройкой, которая немного сужала проход. Свою винтовку она держала на коленях уже в полностью собранном состоянии, а рядом с ней аккуратно были выложены остатки моего вооружения. Странно, вроде бы Кастро должна быть где-то рядом, если судить по миникарте, но я ее что-то впритык не наблюдаю. Только хотел поинтересоваться у нашего привлекательного андроида, где делась ее подружка, как заметил легкое, едва заметное шевеление на уровне второго этажа. И буквально в ту же секунду моя пассивка обрисовала контур Кастро зеленым цветом. Она как-то умудрилась забраться на трубы коммуникаций, которые проходили между первым и вторым этажом, и вела оттуда наблюдение. Учитывая черный цвет ее одежды и плохое освещение этого переулка, нашу разведчицу очень тяжело было заметить. «Если бы она не пошевелилась, немного меняя положение, я вряд ли заметил бы её». Сделав крайнюю перебежку, добрался до Иралы и, подхватив своё снаряжение, в спешке начал навешивать его на свои места. Хотя снаряжением это можно назвать сквозь слёзы. Набедренные кобуры под пистолет-пулемёт, разгрузочный жилет с подсумками, набитыми запасными магазинами и гранатами, комплект холодника да винтовка на ремне за спину. Ни брони, ни шлема, к сожалению, не было. Даже рюкзак с кучей полезных приблуд оставил в ангаре. Зафиксировав рацию и приладив ее на беспроводном соединении, совмещенном с микрофоном, который шел от уха до начала щеки, сразу вышел в эфир группы. «Ирала, как связь?» «Связь чистая, пока не глушат. Слушать не смогут. Я шифрую сигнал». Вроде и странно общаться с сидящей возле меня Иралой через рацию, но необходимо было проверить связь, а заодно показать остальным членам группы, что я в эфире а то вдруг связи нет, а я как идиот раздавал бы приказы в микрофон, думая, что меня слышат. «Тогда слушаем сюда внимательно. Через минуту Саргас проделает дуру в стене, отходим через нее. Двигаемся коробочкой с буром. Литара центровая. Если кто еще не понял, она беременна, поэтому респ для нее — это потеря ребенка. Дальше объяснять?» «Нет», — глухим голосом ответил Тилорн. Значит так, основная задача — вывести литару в безопасное место, после чего рвём когти со скоростью наскепидаренного скунца и уводим погоню за собой. Задача-бонус — завалить побольше этих крысёнышей, только не увлекаемся. По моему сигналу в обе стороны ставим дым, пусть хоть пару секунд нам дадут, думая, что идём в лоб на прорыв. Вопросы? Выждав две секунды, продолжил. Вопросов нет. Тогда приготовились. И это. Поаккуратней, не зацепите гражданских. Уже на последних словах я снова перебегал от одного укрытия к другому, двигаясь к Саргасу. Потому как по плану коробочка с буром первым иду я с Саргасом. Я как огневой бур, Саргас как подрывник, прокладывая тропу. Центральное звено, роль которого выполняет сейчас Литара, под ручки берется кварцам и кастрой. Они, если надо, тащат ее на своем горбу, но ну, а по большей части работают живым щитом. Ирала с Телорном должны прикрывать наши спины от погони, но и попутно отстреливать слишком рьяных преследователей. Ещё через пару перебежек я уже был возле Саргаса, который, увидев меня, просто кивнул, давая мне понять, что у него всё готово. Литара порывалась что-то сказать, но я прервал её движением руки и покачал головой, подразумевая, что сейчас не время. «Саргас, задержка 5 секунд». «Остальные, дым!» «Ну давайте, родные, не подведите». Справа и слева зазвенели банки домовых шашек об асфальт, ставя домовую завесу. Кварц даже пару раз пальнул из своего дробовика, имитируя начало прорыва. Третья секунда. Сейчас дым, по идее, должен уже встать непроглядным облаком и продержаться в таком состоянии ещё секунд 10 или 12. Делаю шаг к литере и прижимаю её к своей груди, разворачивая спиной в сторону будущего взрыва за Звуковой удар по ушам и несколько небольших камушков, врезавшихся мне в спину, оповестили, что Саргас провел подрыв. Сразу же, отпустив Литу, резко развернулся и, выхватив оба пистолета пулемета, ломанулся сквозь бетонную крошку, которая не успела осесть в образовавшемся проеме. Блин, а мы, похоже, успели буквально в притирку. Ворвавшись в помещение, я чуть не споткнулся о два тела в уже знакомой легкой броне, которых, похоже, сбило с ног взрывной волной. Вот только у меня жуткое подозрение, что они тоже собирались где-то тут заложить взрывчатку и неожиданно выскочить внутри наших позиций. Резко опускаюсь вниз, припечатывая одно из тел левым коленом и вскидываю руки в разные стороны, заливая пространство справа и слева от меня свинцом из ристеров. Если бы я был один, то никогда бы не сделал такой глупости, даже на секунду замереть на одном месте. Но я уже давно не один, и как только моя голова освободила обзор Саргусу, он немедля ни секунды начал долбить у меня над головой из своих револьверов, создавая огневую завесу на третьем направлении, перекрыть которой у меня просто рук не хватало. По сторонам упало три бойца, пораженные моим огнем, остальные успели юркнуть в укрытие. Делаю два маленьких шага гусиным шагом, выдвигаясь чуть вперед, оставляя позади себя похожие оглушенные тела, и свожу руки перед собой, перенося весь огонь вперед. Саргас же, наоборот, опустил револьверы и с паренным выстрелом провёл контроль в голову одновременно обоим. Прекратив хаотичную стрельбу, замер, слегка разведя руки, готовый в любой момент открыть огонь в любую сторону. А сразу за моей спиной в спешном темпе наш подрывник высыпал пустые гильзы и закидывал новые заряды, набранные в специальные спидлоудеры, рассчитанные под его револьверы. Как только он перезарядился, я тут же рванул вперёд, где заметил нижний пролёт лестницы. На моё место тут же выскочил кварц, прикрывая кастру, которая, одной рукой подхватив под локоть Литару, второй рукой слегка пригнув ей голову, быстро пересекла опасное пространство, где по сторонам ещё оставался противник. Я это заметил, буквально на секунду бросив взгляд назад за что практически сразу мысленно покрыл себя трехэтажными оборотами. Сейчас не время отвлекаться, нужно обеспечить проход, а если буду крутить головой не в ту сторону, рискую быстро остаться без этой детали тела, пропустив затаившегося врага. Добравшись до начала лестницы, прижался спиной к стене и, взяв на прицел следующий пролет, быстрым приставным шагом двинулся вверх. Сзади вспыхнула короткая перестрелка, которую быстро оборвали несколько гулких выстрелов, так характерных для винтовки и ралы. Да, сочувствую я ей. С такой бандурой не особо удобно вести бой в узких коридорах. Выскочив на второй этаж, сразу двинул по коридору в дальний конец. Открывшаяся справа двери заставила меня моментально среагировать, и я, выпустив один из ристеров, схватил появившегося человека в дверном проеме за руку, державшую ручку двери. Дёрнув на себя, перекинул его через бедро и упал сверху, придавив своим весом. Выдернув руку с ещё зажатым вторым пистолет-пулемётом, немного в неудобной позе вжал дуло вниз челюсти и чуть было не спустил курок. Хорошо, хоть в последний момент успел сообразить, что человек в обычной гражданской одежде. «Осторожно! Тут гражданские!» Подскочив с неудавшегося врага, я, так и не выпуская его руки, дёрнул вверх, поставив его на ноги, и резким движением впихнул обратно. «Что-то говорить или тем более извиняться я даже не собирался. Пусть скажет спасибо, что вообще живой остался. Я же просто мог срезать его очередью». Но боялся поднимать перестрелку, чтобы шальная пуля не зацепила случайно Литару, которую Кастро с кварцем как раз вывели на этаж. Нет, ну каким надо быть безмозглым идиотом, слыша снаружи стрельбу, додуматься выйти из квартиры? Ставлю душу Серафима против сраных подштанников, что если бы его сейчас спросили, зачем он это сделал, его ответ был бы из разряда «Хотел узнать, что случилось». «Ну, может, немного в другой формулировке, но явно с такой сутью». Подхватив с пола упавшее оружие, ломанулся дальше по коридору, скрипя зубами от боли в ребре. Корсет, наложенный телорным на скорую руку, конечно, помог, но дебаф не убрал. И после жесткого падения с этим гражданским идиотом ребро снова прострелило болью. Когда я добежал до конца коридора, боль уже отступила. Быстро осмотревшись по сторонам, вскользь смазнул взглядом по миникарте. Если судить по отметкам на ней, каждая пара в движении смогла выдержать дистанцию в пару метров. Поэтому я, недолго думая, кивнул головой на дверь слева и скомандовал Саргусу. «Проход!» Сам же, прильнув к стене, аккуратно выглянул в окно. Снаружи, практически на краю моей видимости, справа от здания, остановилось два десантных бронетранспортера, из которых сразу начали выскакивать бойцы в тяжелых пехотных бронекомбинезонах. Только они двинулись сразу куда-то вправо, что пока было нам на руку. Ведь вход в здание находится в противоположной от нас стороне. А они, похоже, решили, что, загнав нас внутрь здания, перерезали нам возможность скрыться. Ну, не будем пока сообщать об их заблуждении. Тем более, что, похоже, на первом ярусе навесной дороге где был еще один вход в здание, тоже высадились бойцы. Правда, я в этом не полностью уверен. Обзор у меня, к сожалению, сейчас был не очень хороший. Плохо просматривалась дорога на высоте примерно восьмого этажа. Но надо отдать им должное. Действуют они достаточно оперативно, перекрыв нам оба ближайших выхода. Теперь они, скорее всего, просто начнут чистить этаж за этажом, загоняя нас в тиски между двух групп тяжело бронированной пехоты. Саргас, уже закончив свои манипуляции над дверью и активировав детонатор, запустил кольцевое воспламенение какой-то горючей смеси по контуру двери. Таким способом, просто вырезав дверь из несущей рамы, При этом практически бесшумно, только небольшое шипение сопровождало данное действие. Заскочив внутрь квартиры, попал в небольшую прихожую достаточно маленькой двухкомнатной квартиры, которая была выдержана в серо-стальном стиле. Быстро проверив её на наличие жильцов и не обнаружив таковых, чуть расслабился. «Минута на перезарядку и подготовку к следующему рывку». Тилорн, сразу перегородив дверной проём, замер в ожидании. Остальные начали приводить оружие в порядок, добивая патронами освободившееся места после стрельбы. Кастро же усадила элитару в ближайшее кресло, потому что та очень тяжело дышала, явно не привыкшая к такой беготне. «Ты в порядке?» — донёс тихий вопрос Кастро, адресованный нашей проводнице. «Да, всё хорошо. Пока что. В смысле?» «Это войска «Альматек», корпорации, которая контролирует 40% шестого уровня. «У неё на половине территории шестого уровня безлимитная лицензия на боевые действия. Не знаю, сколько они регулярно за неё отчисляют, но последние лет пятьдесят у этой корпорации проблем с лицензией нет». «И что такой большой рыбе не нужно от нас? Я никак не мог понять причину охоты на нас. Скорее всего, он для твоего захвата». «Крутой захват, когда стреляют на поражение», — возмутился кварц. «Если вы тут умрёте, то из-за большого расстояния к репликаторам вашей привязки вы возродитесь в ближайшем общедоступном центре репликаций, который у них под контролем, и вас там спокойно возьмут без всякого сопротивления». «Звездец, нам теперь ещё и умирать нельзя», — сквозь зубы процедил кварц. «Я тем временем молчал, пытаясь просчитать наши дальнейшие действия. Ещё не знаю как, но я просто обязан вытащить всех из этой задницы. Осталась только самая мелочь». «Придумать как».